Глава пятнадцатая. Следуя совету Хачикудзи, я проверил все места, даже те, о которых в обычной ситуации не вспомнил бы, но есть одно место в самом начале, которое я проверить забыл – паркинг. Вы можете сказать, что это не похоже на меня, или наоборот, можете сказать, что это очень на меня похоже – совершить подобную ошибку. Какой бы из этих вариантов вы не выбрали, факт в том, что я покинул паркинг сразу же после того, как припарковал своего жука – Так что я не могу с уверенностью заявить, что проверил все места вокруг круглосуточной многоуровневой парковки. Я всё время держал в голове, что наши поиски начинаются с муниципальной начальной школы номер 4. Но если подумать, то местом, где должны были начаться наши поиски, должен был стать именно паркинг. Мне не удалось сопоставить в голове пятиклассницу и автомобиль. Я упустил это, хотя Хачикудзе специально меня предупредил о таких вещах. Так что выходит, что я не уловил всю суть данных её советов». Вдобавок ко всему, во время своей пробежки я отметил для себя паркинг как уже проверенное место. Я просто безнадёжен. Я мог похвастаться тем, что был хорошо подготовлен, но оказалось, что учёл не всё. Теперь казалось, что помимо паркинга было и много других моментов, которые я упустил. Полагаю, что даже со включёнными мечтами человек, впервые попавший в город, всё равно может всё сделать неправильно. Но разве это не отличная зацепка? Парковка — отличное место, где можно спрятаться. Там много слепых зон, идеально подходит на роль места, где дети могут играть в прятки. Я бы не сказал, что это идеальное место. Огромное количество слепых зон также означает, что если в них спрячется ребёнок, то это все вполне может кончиться несчастным случаем. Да, это тот редкий случай, когда я внезапно подумал о новом месте для поиска в отъездом из города, но это то место, где я не хочу ничего находить. Можете назвать это инстинктом. Я не хочу видеть, как кто-то там прячется. Но в конечном счёте верное то, что его удалённость от дома Беннегуче и школы делает его отдельным укрытием. Паркинг. Если точнее, это многоуровневая автостоянка с двумя наземными и одним подземным уровнями без обслуживающего персонала. Предположительно, ею в основном пользуются местные жители. Я почти уверен, что семья Беннегуче здесь не паркуется, но с другой стороны, я не видел гаражных доме, пока был там. У них есть гараж. В нём даже стоит машина, хотя выглядит она заброшенной. Заброшенной. Похоже, на ней годами никто не ездил, и даже не обслуживали её, если что-то пошло. Я не представляю, чтобы на ней можно было пройти техосмотр в таком состоянии». Сказала она на Китян, «Продолжайте вперёд». Учитывая, что ей известно, где расположен паркинг, она могла бы давно оставить меня позади, воспользовавшись своим unlimited rulebook. Но, похоже, она не собиралась этого делать. Казалось, она позволяет мне взять инициативу на себя. У меня было желание прямо сейчас начать бежать к парковке, Но если бы я так сделал, то вскоре бы заглох, жадно глотая воздух. Если бы я решил побежать, то, вероятно, запыхался бы намного раньше, чем достиг парковки. Что ж, прежде чем я действительно доберусь до туды и начну действовать, пока я спокойный и хладнокровен, стоит привести свои кондиции в порядок и послушать, что скажет Анну Китян. В конце концов, мы уже далеко от дома, Бенни Эта заброшенная машина, так сказать, очень символична. Когда я попала в дом, мне стало интересно, живёт ли в нём вообще кто-либо, и как бы сказать, что... Хочет сказать, что похож на дом Плюшкина? Кайоми называют дом словом «Гоми Яшики» – «мусорный особняк». Так в Японии называют дома людей, страдающих компульсивным накопительством, синдромом Плюшкина, который безудержно собирает всякий мусор со всего района у себя дома. Что касается собирания хлама, то я из своего опыта могу вспомнить один пример – комнату Камбур-Суруги. Если бы такого рода беспорядок заполнил весь дом, то это было бы невыносимо жалкое зрелище. «Даже боюсь тебе представить кухню». Опять же, если родители так пренебрежительно относились к своим детям, то подобное мышление заброшенности могло применяться и к их имуществу, так что это было бы, по крайней мере, последовательно. «Но», — произнесла она Нокитян, — «это несколько не похоже на дом Плюшкина. Он выглядел пустым. Пугающе пустым. Пустым. Не в том смысле, будто в него недавно въехали, думаю, что заброшенный — наиболее подходящее слово, чтобы это описать». Как будто дом построили, но так и не заселили. Понимаешь, к чему я клоню? Если вам интересно, понимаю ли я, то я отвечу «нет». Я никогда прежде о таком не слышал и не видел ничего столь странного. Старый новый дом. Есть такое поверье, что когда в доме не живут, ему это причиняет боль. Но что насчёт Бенегучи? Где же тогда эта семья из четверых человек проводила своё время? Может быть, они вообще там не живут? Может быть, они проводят всё своё время в каком-то ином месте? Я имею в виду не то, что это их второй дом, а то, что они большую часть своей жизни проводят на работе или в школе. Могло ли наше случайное предположение о том, чтобы Никудзя Кутён проводит большую часть своего времени в школе внезапно оказаться верным? И не просто могло. У меня ощущение, что мы на верном пути. Не то, чтобы это делало меня счастливым. Я сказала, что дом был пустым, но он не был полностью лишен объектов. Но позвольте, начало задать тебе один вопрос, братишка-демон. Ты поймёшь, что я имею в виду? если я скажу, что дом выглядел захламлённым, несмотря на то, что в нем практически ничего не было. Когда ну Китян задала этот вопрос своим ровным голосом, мне стало жутко интересно, что же за невероятное зрелище предстало перед её глазами. Пусть она и звучала по-прежнему бесстрастно, но я слышал, как кипело её сердце. Дом выглядел захламлённым, несмотря на то, что в нем практически ничего не было. Я бы сказал, что это определённо необычная ситуация. Комната Камбура выглядела захламлённой по той причине, что была битком набита вещами, но если вы меня попросите представить обратную ситуацию, то я, честно говоря, не смогу. Боюсь, если бы я увидел интерьер этого дома своими глазами, у меня случилась бы ещё одна паническая атака. Хм, так получается, родителей там не было? Или это просто не видела их? они крепко спали. В спальне. Если там можно назвать спальней. Там было пусто, если не считать пары переносных футонов. И да... Отец с матерью спали в разных комнатах. От услышанного у меня по спине пробежали мурашки, хотя в этой истории совсем не было ничего сверхъестественного. Спать в разных комнатах. Кажется, это называется жить раздельно под одной крышей. Нет, супружеские пары вовсе не обязаны спать в одной комнате. Это было бы слишком преждевременным суждением, но здесь была проблема посерьёзней. Несмотря на то, что их дочь, вероятно, была похищена или, по крайней мере, пропала, они всё равно спят крепким сном. Они даже не заметили, что к ним в дом кто-то пробрался. Их действия вызывает много вопросов. Вернее, их бездействие. Потому что они просто спят. К слову слепых зонах, их в доме нет. Поэтому я поначалу думала, что будет не просто пробраться скрытно, но всё оказалось наоборот. Слепых зон нет, потому что не было вообще ничего видно. Но поскольку я так и не нашла, что искала, то не могу сказать, что добилась какого-либо прогресса. В то же время, думаю, добытая мной информация была для тебя очень полезна, не так ли? На все сто процентов. Сто миллиардов процентов. Это объясняет, почему она отбила мне пять, когда я закончил пробежку. Вот причина, по которой расследование прошло так быстро. В таком случае существует большая вероятность, что зуб был помещен в почтовый ящик в первый же день её исчезновения. Подобный образ жизни этой семьи, вероятно, не подразумевает ежедневные проверки почты. Если зуб положили в первый день, а обнаружили на второй, то нет смысла обыскивать парковку. Позволь кое-что уточнить. Помимо комнат родителей и гостиной... Комнаты обеих дочерей также были почти пустыми. Да. Причём есть признаки того, что сёстры жили в одной комнате. Значит, у обеих дочерей есть комната, которую они могут назвать своей. Им не приходилось спать в коридоре, если уж что-то пошло. Так себе утешение. Впрочем, вероятность того, что они жили в одной комнате, становится маленьким спасением посреди всего этого ужаса. Родители спят в разных комнатах. Сёстры проводят своё время в одной комнате. В сравнении с тем, что я услышал от Хигаса Тян, две сестры могут оказаться куда более дружны, чем я думал. Это делает старшую сестру, оставившую младшую сестру в одиночестве, ещё более подходящей зацепкой. Кстати, братишка-демон, может, я не смогла найти много информации о транзисторной стройняшке, но у меня есть достоверные сведения о том, куда уехала старшая сестра Хибари. А? Я думал, что мы не сможем ничего узнать о старшей сестре, потому что она уже переехала. Когда я сказал о сведении, я имела в виду, что она оставила след. На стене остались следы бумаги, которая когда-то была приклеена. Следы бумаги на стене? Постер, что ли? Не совсем. Разве ты не помнишь, братишка-демон? Ты же сам готовился к поступлению в университет вплоть до этой весны. Разве у тебя на стене не было приклеено подобного мотивационного листка? Я смогу. Цель – 25 баллов. Какая-то не планка. Речь идёт об относительной больно-рейтинговой системе «Хенсачи». Эта система оценки основана на нормальном распределении, где 50 — среднее значение, а каждые 10 баллов равны одному стандартному отклонению — сигма. Таким образом, 25 баллов означает попадание в 99,38% лучших, ну или в 0,62% худших. Но теперь я понял. Листок бумаги. Можно сказать что-то вроде талисмана. Лично у меня не самые приятные воспоминания, связанные с талисманами, поэтому я никогда не делал таких мотивационных артефактов, Но они, казалось, были популярны среди других абитуриентов. Абитуриентов? Так тот листок всё ещё находится в комнате сестёр? Самого листка не было. Но она, вероятно, приклеила его к стене прежде, чем успели высохнуть чернила, поскольку я смогла прочитать, что на нём написано «Похоже, Хибари довольно нетерпеливо». Приклеить такую штуку на стену, а потом снять. Значит ли это, чтобы Негуча Хибари в тот момент была абитуриентом? Получается... Она не устроилась на работу и не отправилась за граничную поездку. Она сейчас должна быть студенткой университета, так ведь? С другой стороны, она могла провалиться на экзамене и в ярости разорвать этот листок бумаги. Но даже если мы знаем, что она учится в университете, мы не знаем, в каком именно. Я слышал, что в одной только Японии более 700 университетов, и, конечно, вероятность того, что она решила учиться за границей, не равна нулю, так что количество возможных вариантов бесконечно. Думаю, мы должны спросить об этом у метанон. Хотя я совсем не хочу этим заниматься, Я не хочу, чтобы она знала, что я веду расследование, и не хочу вовлекать её в это. Опустим тот факт, что имя закрепляется всё сильнее, и я не думаю, что нам стоит принимать в этом участие братишка-демон. Так вот, я не знаю, прошла ли она вступительные испытания, но я знаю, куда она собиралась поступать. И куда же? На стене было написано следующее. Я смогу. Университет Манаса.